Глава шестая. 1481 год. 27 сентября. Москва. Иоанн вошел в кабинет, в котором только его и ждали. Следом за ним проследовали Владимир и София, его дети. Что вызвало определенное удивление. Однако не более того, потому что они спокойно сели туда, куда указал им король. И притихли. Король их и так постоянно таскал за собой хвостиком. «На такие мероприятия, правда, нет, но все когда-то случается и в первый раз. Что у вас произошло?» «Подготовка к покушению», — бодро рапортовал Евдоким. «Ты уверен?» «В этом деле уверенным быть нельзя, но все говорит об этом». «Хорошо», — кивнул Иван, присаживаясь в свое кресло и подзывая детей ближе. «Докладывай. Обстоятельно и с объяснениями. Пускай тоже послушают и посмотрят». Может, что в голове отложиться? Слушаюсь, кивнул Евдоким, подмигнул детишкам и, взяв у помощника тубус, извлек оттуда карту, лихо растелив ее на столе. Карта была непростая. По сути, первая, сделанная по введенным Иоанном Нормам и с детальной инструментальной съемкой. Топографическая. Пока только Москвы и ее окрестностей. Однако на ней были изображены все холмики и овраги, все ручьи, все домики. Все. Вот, буквально все. Даже отдельно стоящие крупные деревья, ориентиры. Такую карту делали долго. Требовалось разработать нормы и методы съема данных, а также способы фиксации их на бумаге. И, как следствие, команда из семи человек работала больше пяти лет, увеличившись до полусотни к концу этой всей эпопеи за счет помощников и всякого рода подмастерьев. Что дальше? Требовалось составить такую же карту московской провинции и пойти дальше, занимаясь королевским доменом и ближайшими окрестностями. Благо, что команда картографа была уже создана. И не только команда, но и все необходимые инструменты. Прежде всего, мензула и разного рода оптические приборы. О, оптика стала настоящим прорывом короля. Дело в том, что первый телескоп, а точнее зрительную трубу, изготовил в 1607 году голландский очковый мастер Лиан Липперсгей. Самая же первая мысль о чем-то подобном встречалась у Леонардо да Винчи в 1509 году. Т то есть идея, хотя и не витала в воздухе, но была близка к эпохе. Так или иначе, но поставленная перед да Винчи задача была решена в довольно сжатые сроки. Хорошего стекла под рукой не имелось – Поэтому применяли горный хрусталь, который переплавляли и отбраковывали по наличию пузырьков и неоднородностей. А потом из него итальянские ювелиры делали линзы. Дальше из этих линз изготавливались разные приборы, поштучно, теми же самыми ювелирами, что позволило оснастить картографа всем необходимым. Им даже вручили год назад оптический дальномер с метровой базой, работающий на принципе параллакса. Примечание 43, благодаря которому резко повысилась точность измерения расстояний. Примечание 43. Оптический дальномер достаточно прост, концептуально по устройству. Труба. По ее углам зеркала, поворачивающиеся синхронно, либо в сторону центра, либо от него. В центре трубы расположены парные зеркала приема и линза окуляра, фокусирующая картинку. Поворачивая боковые зеркала... Можно поймать угол, при котором картинка в окуляре фокусируется, переставая расплываться и двоиться, а потом по этим углам создать таблицу дальностей, тупо померив по грунту расстояние. Стоили эти приборы очень солидно, да и значимости имели государственную. Именно поэтому картографов всегда сопровождала сотня гусар, целью которых была не только защита, но и эвакуация или уничтожение оборудования в случае угрозы не только одним картографом перепадало от щедрот оптических. Так, например, осенью 1480 года на воробьевых горах была возведена кирпичная башня с телескопом-рефлектором, примечание 44, для изучения неба, то есть сооружена первая в Европе обсерватория, примечание 44, рефлектором, то есть телескопом, построенным на зеркалах, а не линзах. Это позволит соорудить большой телескоп с хорошим увеличением и достаточно чистым изображением. По сути, у Леонардо получилось что-то в духе телескопа Грегори, то есть промежуточный вариант схемы Ньютона. Он обошел, применив более удобный в использовании телескоп. Причем там имелось не только башня с телескопом, но и подсобное помещение в виде двухэтажного домика где король разместил обслугу для проведения непрерывных наблюдений за небом и фиксации данных. Причем этот телескоп был первым опытом, и Леонардо со своими ребятами уже работал над действительно большим образцом. Он ведь очень тяжелым получился, поэтому, чтобы этой дурой управлять, требовалось хорошо продумать станок для него, способ точного наведения и так далее вплоть до специального здания, которое должны были возвести на самой высокой точке Воробьевых гор, на специальной массивной площадке, дополнительно поднимающей телескоп вверх на десятки метров. Да, не горы, однако же, впрочем, такое козырное место по задумке короля должны были занять не только обсерватории, но и ряд других вспомогательных сервисов для наблюдения за погодой и прочими делами. Проще говоря, готовился проект строго научно-исследовательского комплекса для фундаментальных исследований. Но мы отвлеклись. Карта. Нулевой меридиан, разумеется, в этой системе координат проходил через Москву. А точнее, через алтарь Успенского собора. Вряд ли кому-то за пределами Руси понравится такая нулевая точка отсчета. Но королю было плевать, просто плевать, поскольку карты он делал для себя». Другим крайне неожиданным, но фундаментальным для всех решением стала фиксация высот от уровня моря, для чего эта команда картографов выполнила весьма непростой квест. Они достигли берегов Балтийского моря и долго методично замеряли колебания высоты грунта от одного ориентира до другого. А в результате, подойдя к Москве, команда имела массу промежуточных замеров. Но главное вывело высоты столицы через проекцию от уровня моря, что существенно повысило точность измерений. Ну так вот. Расстелил Евдоким эту карту на столе и начал вещать. Вот тут, — заявил он, — мои люди обнаружили три десятка странных людей с оружием. В Москве много людей с оружием, — закономерно заметил Иоанн. Но они все кому-то принадлежат, а эти нет. Совсем нет. Я не стал устраивать совсем уж явную проверку. Но показания сильно плавают. Никто точно не знает, чьи они. И, как и в ситуации с тем убийцей Храмовым, каждый думает что-то свое, но никто не сомневается в том, что с ними все нормально. Что это охрана того-то купца или иного. А у этих купцов есть охрана? Ну, у тех, на которых думают. В том-то и дело, что есть. А это не могут быть разбойники? У них нетипичное вооружение. Длинные аркибузы, но не наши, а чужой выделки с фитильными замками, явно военная Для разбойников они ни к чему. Да и выглядят эти удальцы иначе. Мои люди разбойников повидали массу. — Ясно, — кивнул Иоанн. — А почему они так странно расположены? В усадьбе, в которой они засели, снова тву пальцем юдаким, очень удобный вид вот на эту дорогу. Туда много окон выходит. Плюс можно быстро выбраться на крышу и стрелять из-за нее. — А при чем тут эта дорога? «Как причем?» — удивился глава контрразведки. «А куда ты собрался на днях съездить?» «Видишь?» — провел он пальцем по потенциальному пути. «Ферма речных жемчужниц расположена как раз в той стороне. Но тогда...» — да, — кивнул Евдоким. «Тогда получается, что по пути тебя будет ждать засада, чтобы шугануть, и направить прямиком в заботливое объятие этой группы. И кто будет выступать за гонщиком?» У меня есть несколько кандидатур. Улыбнулся Евдоким и извлек из папки несколько листов бумаги. Маленький Владимир слушал внимательно. Нахмурившись, он вглядывался в карту, по которой водили пальцами и что-то указывали, силье понять. И кое-что даже получалось. Софья же изучала лица людей, отслеживая эмоции. Они ей были намного интереснее, особенно в соотнесенности со словами. В ней проявлялись такие зачатки. «Живого детектора лжи». Это такой стихийный природный вариант эксперта по лжи и мотивации из сериала «Обмани меня». Да, намного более слабый, но вполне себе действующий. Иоанн был в курсе и ценил это качество в дочери, которая после подобных совещаний могла довольно безошибочно сообщить, кто врет, кто лукавит, кто что-то скрывает и так далее. Ну, почти безошибочно. Поговорили. Разошлись. А несколькими часами позже из Кремля выехала делегация, направившаяся в сторону речной фермы моллюсков на Оке. Адепты сердца обеспечивали обычную охрану короля, точнее того мужчины, который был облачен в королевские доспехи. Характерные такие, по-настоящему золоченые латы. «Люди же Евдокима и кое-кто из армейцев выходили на свои позиции, имея четкие инструкции». Сам же король перешел в режим радиомолчания, то есть закрылся в своих покоях и не отсвечивал. Мало ли, может быть, кто-то из слуг и доносит злоумышленникам. А так спрятался, затаился и ждал, словно бы в засаде, допуская в свои покои только самых доверенных и многократно проверенных слуг. Вечером же пришли и дети, как и обычно. Такие встречи Иоанн старался по возможности не пропускать. Папа. С порога спросил Владимир, а почему ты не велел взять тех вооруженных людей? А сам как думаешь, чтобы можно было взять тех, кто должен был тебя встретить по дороге? Правильно, не, но не только, а еще. Не знаю. После пяти или около того минут раздумья ответил сын. А ты как думаешь? спросила она Софи. Евдоким врал, ухмыльнувшись, произнесла она, когда говорил, что не знает, кому служат эти люди с оружием. Только в этом? — Да. Отсюда какой вывод? Он почему-то не хочет тебе говорить это имя хм, до покушения. — Интересно. — А почему я не стал брать этих людей с оружием? — Не знаю, — честно ответила она. — Я думала, что ты тоже заметил ложь Евдокима и решил поиграть. — Поиграть, да, я решил. — Но не с ним, — улыбнулся Иоанн. — Понимаете, все эти вооруженные люди — лишь часть. Причем не самое важное. Даже если я взял бы их. То, что я смог бы выяснить? Они исполнители и вряд ли знают, на кого на самом деле работают. А это намного важнее. Исполнитель — это клинок. Важнее голова, которая управляет рукой, что держит клинок. Для этого я и позволяю им попробовать. В то время как люди Евдокима вновь обкладывают всю Москву и наблюдают. А наблюдают зачем? Как зачем? В случае покушения рука попытается сбежать из города. Ведь пленный клинок ее без всякого сомнения сдаст. Вот эту руку мне захватить и нужно, чтобы выяснить, кто заказчик, то есть кто голова. Понятно? Да, синхронно произнесли оба, но на разный лад. Дочь думала о чем-то ином, а сын, он размышлял механистически, явно фиксировал в голове эту схему. Не до конца ее понимая, но фиксирую, как заготовку. И это было видно невооруженным взглядом. С подачи короля его дети начали вести дневник, делая в нем ежедневные записи. А он, когда они не знали эти самые дневники, почитывал, дабы можно было понять, с кем он имеет дело. Не очень красиво, но крайне продуктивно, так как понимание акцентов мышления сильно облегчает и понимание, и предсказуемость. И это понимание вынуждало таскать сюда их вместе и задавать одинаковые вопросы, чтобы они могли взглянуть на одну и ту же ситуацию с разных сторон и привыкали к тому, что их позиция не единственно верная, и что отец не всезнающий и не просто так придирается. Завершив эту воспитательную беседу, он пригласил Еву и начал уже традиционную вечернюю игру. Для этих целей он придумал что-то вроде монополии, цивилизации и «Dangerous and Dragons». Примечание 45. Примечание 45. Для Dungeons and Dragons Иоанн придумал только правила и классы, а под каждую игру придумывал новую локацию и сюжет. И чередовал партии в них. Понятное дело, что он сделал эти игры в адаптированной, упрощенной версии, воспроизведенной на глазок и очень приблизительно. Но они были и в них играли, что немало сказывалось на сближении семьи. А где-то там, на просторах Москвы, Особисты Евдокима ловили пытающихся сбежать вражеских агентов. Само собой, ночью. Они ведь сделали вывод из прошлой облавы и днем не стали дергаться. Но выводы умели делать не только они.